Глава сорок пятая. Артур. Доехал до дома и подумал, что хоть и ночь на дворе, а мне не до сна. После таких событий как-то не до отдыха. Снял пальто, пиджак оставил на диване и прошел к бару. Нужна доза, чтобы успокоиться. Виски подойдет. Налил в бокал порцию, кинул льда, сел за барную стойку, держа стакан в руках и задумался, что было бы, если бы мой план не сработал. Возможно, раненых было бы больше. Цель и была, как можно меньше допустить жертв. Нам они ни к чему. Но кто знает, как все могло обернуться. Но я должен был держать лицо и придерживаться плана. И он сработал, кажется. Теперь Астахову придется уезжать, даже если избежит тюрьмы. Теперь уже я обеспечу ему такую славу, что даже бродячие собаки на улице будут нос воротить от него. Здесь, ублюдок, бизнес больше не построит. Я все для этого сделаю. И уже много вы достиг. Он хотел разорить меня, но вырыл сам себе яму и угодил в свои же ловушки. Я никому не позволю так просто обвести себя вокруг пальца и отнять бизнес отца и причинить вред моему ребёнку. В голове всплыл образ рыжей. Она испуганно смотрит на нас своими изумрудными глазами, пока мы говорим с уродом, и в её глазах мелькнула мысль, что я сейчас просто уйду. Но я не смог бы так поступить с ней. Я бы спасал ее ценой своей жизни. Она ведь носит моего сына. Как я мог бы поступить иначе? Я не Астахов. Я никогда бы не бросил ее в опасности. Пусть нам и не по пути. Вспомнил теплую улыбку девушки, наши жаркие ночи. Даже жаль, что рано или поздно этот фарс с браком придется закончить. Давно я себя не ощущал счастливым. нужным, но это не важно, ведь всё это игра, спектакль, а Ира хорошая актриса, я не верю ей. Женщины не признаются в любви первыми. Я ещё таких смелых не видел, чтобы при этом это было правдой. Ей просто нужна была защита, и она её получила. Пусть при этом и во мне самом что-то зашевелилось, это не важно. Никакой любви тут нет. Взаимное притяжение и выгода. Я ей защиту, она мне удовольствие. Разве кто-то теперь будет обижен, когда всё закончится? Мы оба получили, что хотели. Осталось только избавиться от Остахова, чтобы больше Рыжику не надо было бояться никого, и я всегда буду защищать её и потом. Она всегда сможет обратиться ко мне, просто потому что она мать моего сына. Их я не брошу никогда на произвол судьбы, а я был одиноким волком, привык и не стоило и начинать. Не такой уж я железной, оказывается, и мое сердце еще способно на чувства. Только ни время и ни место для этого. Не та женщина. Мне нужно забыть это все. Я не хочу быть тем, с кем рыжая ради выгоды или из жалости, видя мою слабость перед ней. Поток мыслей прервал ночной телефонный звонок. «Да», — ответил я. «Артур не разбудил?» «Это важно. У нас плохие новости». говорил в трубку Иван, который и помог мне организовать маленький штурм дома Астахова. Как и у каждого приличного бизнесмена, у меня есть крыша и знакомые в структурах. Вместе мы разработали план, как только я понял, что Ира пропала. Для меня было очевидно, чьих рук это дело. Я был уверен, что ещё до наступления ночи Евгений позвонит сам, так и вышло. Что там? Устало спросил я. Всё же было по плану. Да. «Но не все можно предугадать», — ответил он. «У тебя большие проблемы, Артур Багров». «Ну что там? Говори уже!» — нетерпеливо потребовал я. У Астахова оказалось слабое сердце, оно не выдержало лекарства, вколотого тобой. Умер он. Нам пришлось отдать труп официально. Жмуриков мы скрывать не можем, ты сам понимаешь. «Черт!» — ругнулся я сквозь зубы. «Он сдох!» «Сдох, Артур, сдох!» — подтвердил Иван. «Он сдох!» Теперь тебе нужны большие деньги, чтобы дело замять. Включи телевизор, там уже вовсю репортажи. Скачил на ноги, чуть не опрокинув так и не тронутый бокал, и начал судорожно искать пульт. Нашёл и включил телевизор, круглосуточный информационный канал. Тут же увидел картинку опечатанного дома Астахова и голос диктора за кадром. Сегодня ночью был обнаружен труп известного бизнесмена Астахова Евгения. Его нашли в собственном загородном доме. Обстоятельства смерти предпринимателя пока неизвестны и выясняются. Медики предполагают остановку сердца, но с чего бы остановилось сердце довольно молодого мужчины, ещё предстоит выяснить следствию. Выключил плазму на нервы действует. Я убил человека. Из-за рыжей. Я убийца, пусть и неумышленно. Как с этим жить? Слышал Я не стал показывать своих эмоций. Я привык так жить. Научился, что никому мои эмоции не интересуют, кроме меня одного. Да. Что мне грозит? спросил я Ивана. Если действовать быстро и дать на лапу кому надо, то даже уловки можно избежать. Я там сколько надо выясняйте. Понял, ответил он. Утром позвоню, как что-то станет известно. Хорошо. кивнул я и повесил трубку. Вернулся к столу и залпом опустошил бокал. Положил голову на руки, лежащие на столе, и шумно вздохнул. Это попадалово. Не хватало ещё. Кажется, сегодня сон мне и не грозит. Ходил по дому как привидение почти до рассвета, однако как поступить с Ириной теперь было понятно. Остахов ей больше не угрожает. Я принял решение. Ирина. Спустя двое суток меня отпустили домой. Артур приезжал, спрашивал о моем здоровье и здоровье малыша, и когда врач объяснила ему, что угрозы никакой нет, согласился нас забрать домой. Все эти дни он был хмурый и какой-то загруженный. Кажется, проблемы Багрова с бизнесом только набирали обороты. «Артур, в чем дело? Что-то еще произошло?» Вцепилась я в руку перед выходом из палаты. «Да», кивнул он и не стал отпираться. «Дома все расскажу». «Едем? Или ты хочешь остаться здесь?» покачала резко головой, когда пойдём. Он взял мою небольшую сумку с вещами, и мы вместе покинули палату. Больничный комплекс вскоре тоже остался позади. Машина мягко несла меня в сторону дома, и я была этому рада. Какой бы комфортабельной ни была палата в клинике, мне было не по себе. Не хватало дома, не хватало Светы и Артура тоже. Даже улыбалась от мысли, что теперь я снова буду с ним. Как будто мы все Одна большая семья, как будто мы все любим друг друга. Доехали в полном молчании, Артур продолжал хмуриться всю дорогу и даже когда мы вошли в дом, продолжил. Ира закричала Света и бросилась нам навстречу. Ты вернулась, ура! Привет, моя хорошая, обняла её девочка в ответ, поцеловала бархатную щёчку. Я тоже рада вернуться. Ты поправилась? Да, милая, всё хорошо, улыбнулась я ей. Мы боялись за тебя, Артур тоже, сказала она. Всё позади, ласково погладила её по голове. Приятно знать. А у меня новая тетрадка с вопросами заполнишь? О, у Светланчика новая анкета. Мы такие в детстве и юности тоже заводили вопросы, конкурсы, гадалки. Ностальгия. Конечно, как я могу такое пропустить, засмеялась я. Пойдём. Вечером поговорим. Я глянула на Артура, пока Света радостно убегала по лестнице вверх. "Да, отозвался он. Давай, как сестра спать уляжется, поговорим, чтобы нам никто не помешал. Приходи ко мне в кабинет, а сейчас я на работу. Вырвался, чтобы тебя забрать из клиники. Ты мог бы прислать водителя". "Я хотел приехать сам. Спасибо", искренне ответила я. "Незачто", проверил он в карманах пиджака наличие телефона и достал ключи от машины. "Я уехал". Смотрела вслед На время забыв, что наверху меня ждёт девочка, о чём он хочет поговорить. Такое ощущение, что скоро всё изменится резко и кардинально, в хорошую ли сторону неизвестно. Но внутренние маячки упорно твердили, что так, как есть, всё продолжаться больше не будет. Как дожить до вечера?